глава 4. не ожидал он что все эти иконы так его взволнуют в церковь не ходил в гарнизонах церкви не предусмотрены тем более он был полковник партийный потом бизнесом занялся вообще ни до чего стало забот по горло в общем всегда считал себя равнодушным к божественным всяким делам и вот поди ты а ведь к складскому флигелю пришел злой как черт, потому что по дороге чуть не подрался с каким-то старым пнем. Кадровый тот, видите ли, военный, а ему тут какие-то бандиты, кровососы, помешали лечение закончить. В драку бросался, за грудки хватал. Когда козлом обозвал, Петр не выдержал даже, вмазал ему как следует. За такие слова отвечать надо. И вообще, раз не сумел из дерьма выбраться, и в новой жизни человеком стать, так ты никто, и звать тебя никак, и молчи в тряпку. Кадровый военный еще орал ему вслед угрозы, но пётр уже не обращал на них внимания, спешил на встречу с бывшей директоршей. Лужка не поверила, что коллекцию он купил вместе с Ангеловым. «Не может такого быть!» — возмутилась она. «Это же государственные ценности!» «Кто-то государство ночей не спало, все про них думала хмыкнул Петр. «Давно ты за них отчитывалась?» «А я за них не отвечаю», — заявила Лужка. «Музей закрыт, они просто на складе у нас остались, а к санаторию отношения не имеют». «А к чему имеют?» — поинтересовался он. «К музею прикладного искусства, к московскому». Вот туда, за разрешением, и поезжай. Надо было видеть, как вытянулось у нее лицо, когда Петр предъявил ей документ, какой положено, со всеми печатями. Для него было особенной радостью предъявить его именно этой чертовой бабе, которая когда-то заворожила отца и сделала несчастной мать, да и его мальца тоже. Чтобы государственную коллекцию непонятно кому продали, проговорила Лушка. «Я? Понятно, кто?» отрубил он. «Хозяин я, и все, что здесь есть, теперь мое. Ключи давай». Она молча положила ключи от склада на его ладонь, и так же молча смотрела, как он входит в складской флигель, чтобы осмотреть законное свое имущество. А вот то, что он увидел, имуществом своим назвать ему почему-то было... То ли стыдно, то ли даже страшно. Ладно всякие статуэтки, или там роза золотистая, которую бабка Авдотья когда-то говорила, прадед его сработал. Но иконы эти... Петру, казалось, спас и Богородица смотрят на него с укором. А чего ему стыдиться? Ничем он не хуже всей своей так называемой родни. Однако вышел Петр Кондратьев со склада, в непривычном для себя подавленном состоянии. А Антон Петрович тем временем подавленным себя нисколько не чувствовал. Наоборот, никогда он не испытывал такого воодушевления. Вроде бы устать должен был за день. Пока разобрался с бомжами, которых отец нанял по дешевке в качестве разнорабочих, пока просмотрел инженерную документацию, Хорошо еще, что Василий Иванович оказался более чем толковым прорабом. Даже пообедать не успел. Но ни голода, ни усталости он к вечеру не ощущал. И, гуляя с Любой по пронизанному закатными лучами парку, чувствовал себя так, будто только что вынырнул из холодной озерной воды. Все тело покалывает бодрость, а внутри вздрагивает радость. Войска наши из ГДР вывели. «И родители уехали», — сказал Антон. «Отец в отставку вышел, бизнесом занялся. Он не бандит, Люба». «Я не подумав», — сказала, — смущенно произнесла она. «Чудо, как ей шло смущение и румянец, который появился от него на щеках, и блеск в черных глазах». «А почему ты с ними не уехал?» «В Берлине универ заканчивал», — объяснил он. «Только диплом получил?» Отец звонит. «В Москву переезжаем». Я вернулся. Оказалось, не в Москву, а сюда. «Ты расстроился?» «Ну, сначала да». «А теперь?» «Теперь нет», — глядя ей в глаза, ответил он. И вспомнил. «Да, кстати, бомжей здесь больше не будет». «Каких бомжей?» — не поняла Люба. «Которые рабочими считались. Я их уволил». «Ты?» – удивилась она. «Ну да», – кивнул Антон. «Вместе с Василием Ивановичем. Он инженер ангеловского проекта». «А ты кто?» «Я?» – он замялся. «Руководитель». Тут Антон увидел, что из стоящего особняком флигеля выходит отец и сказал Любе. «Пойдем-ка». «Папа, это Люба», – представил он, подходя вместе с ней к флигелю. «Здравствуйте!» — улыбнулась Люба. «Очень приятно!» Антон заметил настороженность во взгляде, которым отец ее окинул. Вот же привык ко всем как к конкурентам относиться. «А здесь что?» — спросил Антон, кивая на флигель. «Коллекция!» — ответила Люба. «Профессора Ангелова!» И спросила у Петра. «Вы ведь ее смотрели, да? Правда красивая?» «Неплохая!» — словно бы нехотя согласился тот. «Хочешь, я тебе ее покажу?» — спросила она у Антона. «Конечно!» — кивнул он. «Пап, дай ключи!» И, не обращая больше внимания на настороженный взгляд отца, вошел в еще не запертый склад вслед за Любой. «Что за Люба, не знаешь?» — через полчаса спрашивал Петр Степанович у жены. Валентина сидела в директорском кабинете посреди разора, который здесь образовался при переезде. Мебель из кабинета была вынесена, стояли лишь стол, несколько стульев и санаторская кровать. да Догромоздились ящики и коробки с ее и Антона вещами. Электроплитка, впрочем, была уже воодружена на подоконник, и на ней что-то шкворчало – Домашний обед Валентина считала делом святым. «Молоденькая?» — спросила она. «Глаза большие, цыганистая такая». «Цыганистая?» — переспросил Петр. «Да что-то вроде». «Это Вера с Семеном внучка. Цыганка и есть». «Почему цыганка, раз внучка?» — не понял тот. «А мать ее с цыганом когда-то спуталась», — объяснила Валентина. От родов потом умерла. Мне Михалыч рассказывал, кто есть кто. Он тут за вхозом был. Теперь так, доживает. Под секретом под большим рассказал. а девчонки-то скрывают про цыгана. А чего скрывать? Это мне без разницы, что там у кого скрывают, поморщился Петр. Только никакой Любы нам не надо. У Игнатьева дочь подросла. У какого Игнатьева? Насторожилась Валентина. «Я ж тебе говорил, в совмине большой человек, очень большой, Валя. Я к нему давно клиния подбиваю, и вдруг он мне сам, как, мол, сын, Петр Степанович, вернулся из Германии. Надо его при случае с моей Ниночкой познакомить». «Сам сказал, не я». «Что там еще за Ниночка?» — поджала губы Валентина. Хорошую дочку отец вот так-то навязывать не станет. «Навязывать», — хмыкнул Петр. «Доверие это с его стороны. Я о таком и не мечтал. Ладно, все равно не поймешь». «Конечно, где мне?» — обиделась она. И, увидев, что муж идет к двери, спросила. «Петя, что ж мы? Так и будем поразни жить». «Дела у меня в Москве», — бросил он. «Будто не знаешь». Не знаю, дела у тебя или еще что, или кто. Ну, завелась, — недовольно буркнул он. И завелась. Слыхано ли дело? Жене с мужем отдельно спать. А где мне тут спать? Петр кивнул на ящики и плитку. На сковородке? Валентина тут же заплакала. Я тебя просила. Сам заладил. И менее, и менее... «Вот оно, твое имение! Голову негде преклонить!» «Ну все, Валя, все!» Петр знал, что жена может заплакать в любую минуту и из-за любой ерунды, поэтому не придавал ее слезам значения. «Не разводи сырость! Обустроим тут жилье, переберусь!» «Когда?» — мгновенно перестав плакать, спросила она. «Когда помещение освободим и отремонтируем, как положено!» «Какое помещение?» «Скоро покажу», — ответил он. «Все, поехал». И напомнил, выходя. «Цыганку эту от парня гони». «Как же я прогоню?» «Ты мать, тебе виднее». «Дела у него», — сердито бросила Валентина, когда за супругом закрылась дверь. «Всю жизнь дела кабелиные Но что оставалось делать? Она пошла к плите. Сын вот-вот придет, покормить надо. Не дай Боже, язвано наживет. Сыну, однако же, было совсем не до еды. Правда, и до коллекции ему было гораздо меньше дела, чем до девушки, которая об этой коллекции ему рассказывала. Разглядывая то кованую розу, то хрустальное яйцо, он украдкой бросал взгляды на Любу и чувствовал. Никогда в жизни он не чувствовал того, Что сейчас? Вообще в Ангелове сплошные тайны и легенды, сказала Люба. Например, про что? Спросил Антон. Например, про источник живой воды. Там целая система, а ключ к ней — вот это хрустальное яйцо, представляешь? И сердце кощее Бессмертного, страшным голосом произнес он, и оба засмеялись. Еще есть легенда про ангела-хранителя. Ну, что его икона в гражданскую войну пропала. «В чем же легенда?» – пожал плечами Антон. «Наверное, за 70 лет многое пропало». «Легенда в том, что ангел обязательно вернется в ангелово объяснила она. «Когда?» «Что-то такое должно здесь произойти», – Люба наморщила лоб, вспоминая. «Дядя Андрей мне рассказывал». Она улыбнулась своей чудесной улыбкой, но я забыла. Антон улыбнулся тоже. Они вообще все время то улыбались, то становились серьезными, и то смотрели друг другу в глаза, то отводили взгляды. «Забыла, ну и ладно», — сказал он. «Пойдем?» — предложила Люба. Хоть Петр сказал супруге, что ему пора в Москву, Но еще на полчаса задержался в усадьбе. Он зашел в хозблок, чтобы дать кое-какие указания прорабу Лютикову. Важные указания. «Короче, Василий Иванович», — сказал он, — «вопрос надо решить незамедлительно. Дворец нам без надобности. А вот дом хороший моя супруга на старости лет заслужила. Намыкалась по военным городкам». «Дом незамедлительно не построишь», — заметил прораб. «А кто сказал строить?» Петр ткнул пальцем в план усадьбы, развернутой на столе. «Флигель жилой, отдельно стоящий, просторный, комнат много. Отремонтируешь его первым. Вот нам и дом». «Но ведь во флигеле живут». «Я в курсе», — кивнул Петр. «Только к моему семейству эти жильцы никакого отношения не имеют». «Там же Вера Андреевна с Семеном Борисовичем всю жизнь!» Петр удивился, что Лютиков так взволнован, но особенного дела до да чувств прораба ему все же не было. «Голос повышать не надо», — поморщился он. «Я на улицу никого не выбрасываю. Квартиру для них в Москве приобрету. Не в центре, конечно, но в Бирюлеве однушку. Ладно, двушку. Без проблем». антон где — У Валентины Сергеевны, наверное, — растерянно произнес Лютиков. — Ему про эти дела говорить не надо, — распорядился Кондратьев-старший. — Узнает, когда флигель освободим. Когда подошли к особняку, который много лет был центральным корпусом санатория, а теперь быть им перестал, Антон предложил. — Зайдем к нам, поужинаем. Он видел, что Люба колеблется. и видел что ей не хочется расставаться с ним. Он не столько видел это, сколько просто знал, потому что и сам чувствовал то же самое. «Спасибо за приглашение», — наконец кивнула она. Они вошли в бывший директорский кабинет как раз в ту минуту, когда Валентина расставляла на столе тарелки. «Мама, познакомься, это Люба», — сказал Антон. «А это моя мама Валентина Сергеевна». «Мы голодные», — тут же заявил он. «Садитесь, садитесь», — придав своему лицу приветливое выражение, захлопотала Валентина. Она поставила на стол еще одну тарелку и отошла к плите, украдкой приглядываясь к этой Любе. «Ой, как пахнет!» — воскликнула та, когда Валентина принесла глубокую сковороду. В ней она приготовила жаркое, чтобы не распаковывать всю посуду во временном пристанище. «Когда в ГДР служили, я у немцев все рецепты переняла», — сказала Валентина. «Мама даже огурцы по немецкому рецепту солит», — заметил Антон. «Разве немцы солят огурцы?» — удивилась Люба. «Еще как», — подтвердила Валентина. «Солят в банках, а вкус будто из бочки». «А я готовить совсем не умею», — улыбнулась Люба. «Да». Валентина тоже натужно улыбнулась на эти ее слова и напомнила. «Кушайте, кушайте!» Антон стал накладывать жаркое на Любину тарелку, но она остановила его. «Ой, это много!» «Да ты же сама говорила, что пообедать сегодня не успела!» «Люба, певица», — объяснил он матери, — «целыми днями к конкурсу готовится!» «Конкурс? Это да!» — поджала губы Валентина. Важно, конечно. Впрочем, ни сын, ни эта его Люба ее поджатых губ не заметили. И уж тем более не услышали, как она пробормотала себе под нос. Конкурс у нее. Нет, сынок, нам такая без надобности. Василий быстро шел через парк к директорскому флигелю. Обойдя его, он остановился у бокового входа, помедлил, потом постучался дверь открылась и он сказал здравствуй оля он не ожидал что она его узнает но она вглядывалась в него лишь мгновение а потом ахнула вася заходи скорее что с ногой оля спросил он заметив что она опирается на палку потому что нога у нее в лангетке так пинок судьбы ответила она расскажи как ты вася Пока шли в комнату, он смотрел на Олю, не отрываясь. Она совсем не изменилась. Или это он не изменился? — Да я обыкновенно, — ответил он. — Инженерно-строительный закончил. Работаю по специальности. — В Москве? — Да, но сейчас здесь. Я тебя видел в парке. — А как же я тебя не заметила? — удивилась она. И тут же спросила. — А почему о моей жизни не расспрашиваешь? «Я все твои фильмы видел, Оля», — улыбнулся он. «И интервью». «Да», — она смутилась. Это было удивительно. Прежде она не могла смутиться от его слов. Вообще, от его существования на белом свете. семён Борисович дома?» — спросил Василий. «Спит уже», — ответила она. «И тетя Вера тоже. Слабые они стали». «Оля, я должен с тобой посоветоваться». глядя в ее зеленые, как в юности, глаза, произнес он. «Мне сегодня Кондратьев сообщил...» Антон и Люба шли от особняка к директорскому флигелю так долго, что за это время можно было, наверное, до станции дойти. Только почти у самого флигеля Антон заметил, что Люби зябка, и надел на нее свою куртку. «Прямо как в старом кино», — насмешливо произнесла она. «Весна на какой-то там улице». Ее насмешка слегка уязвила его. «Ничего смешного», — пожал плечами он. Люба расстроилась так искренне, что Антон тут же пожалел о своем недовольном тоне. «Извини», — сказала она. «Бабушка меня всегда ругает за то, что я говорю, не подумав». «А мне нравится, что ты так говоришь», — улыбнулся он. «Что сразу скажешь или сделаешь, то и правда». «Но «Ну, у тебя ведь не так?» «Думаешь?» Он опустил руку в карман куртки, надетой на нее, и, достав оттуда что-то, попросил. «Дай руку!» «Зачем?» — удивилась она. «Ну на!» Рука у нее была такая же красивая, как и лицо, и волосы, как вся она. Антон надел на ее тонкий палец кованое серебряное кольцо. «Ой, что это?» — воскликнула Люба. «Кондратьевская, фамильная», — объяснил он. «Его мой прадед сделал. Или даже прапрадед. Я забыл. Оно у нас дома всегда было». но ну зачем же ты?» — начала была она. Но Антон перебил ее. «Его дарят невесте», — сказал он. «Люба, выходи за меня замуж». «Ты шутишь?» Ее глаза распахнулись так, что стали похожи на темные озера. Не заметишь, как утонешь в таких. — Почему шучу? — покачал головой Антон. — Я хочу, чтобы ты была моей женой. Что такого? — Как-то это все, — проговорила Люба. — Ну что? — поторопил он. «Что -что — Что-что? — насмешливо поинтересовалась она. — Ответить, когда свадьба? — Да, — кивнул Антон. «Пока что я думаю только о конкурсе», — холодно произнесла она. Насмешку ее он как-то выдержал, но эта холодность заставила его вскипеть. Меньше всего он ожидал, что вот так она ответит на его предложение. «О конкурсе?» — проговорил он. «Конечно», — с вызовом ответила она. «Ты так, значит? А ты как думал?» «Ну и ладно». Антон развернулся так резко, что, будь он за рулем, заскрежетали бы колеса. «Подожди — Подожди! — крикнула ему вслед Люба. — Забери же кольцо! Но он уже исчез в темноте парка.